«Фейк-ньюс-видео». «Эй, дрон, ты правда из фейк-ньюс?» — спросил один из трех стоящих в вонючем переулке парней. Все они были молодыми, мускулистыми и вооруженными, а лица прятали под настоящими, а не нарисованными масками. «Вы сказали, что я могу сделать интересный репортаж», — спокойно ответил Бобби. «Я спрашивал не об этом», — возмутился парень. «Отвечай на вопрос». «Спокойно», — урезонил вспыльчивого друга, обладатель компактного автомата Хеклер Кох. «Двое остальных парней были вооружены дробовиками». «Я по голосу слышу, что это Челленджер». «Голос можно подделать». «Зачем? Чтобы нас арестовать». Автоматчик покачал головой и повернулся к дрону. «Ты еще здесь?» «Нет, улетел». «Извини моего друга, он немного нервный». Я уже обо всем забыл. Мы тебя позвали, чтобы показать всему миру придуманный нами способ отлова алых. Наш способ должны увидеть все, а у тебя крутой трафик. Один из лучших, — скромно подтвердил Челленджер. Будет круто, если все увидят, как мы обходимся с алыми. — Они убили моего брата, — сообщил вспыльчивый, — поэтому он такой нервный. Вернул себе слово автоматчик. — Ты нас снимаешь? — Да. Автоматчик вскинул подбородок и с пафосом рассказал. «Все знают, что алые недоверчивы и не подпускают к себе людей. Алые нападают из-под и первыми стреляют, если подойдешь к их убежищу. Но мы нашли способ разобраться с проклятыми чертями». Взгляды парней устремились внутрь, как это бывает, когда люди сосредотачиваются на экране и через несколько секунд на них появились обложки алых, красная кожа, черные круги вокруг глаз, безгубые рты, оранжевые ногти. облушки были невысокого качества, явно сделанные на дешевых крафт но издалека парней можно было с легкостью принять за настоящих алых. «Мы не можем воспроизвести мерцающую ртуть в глазах, поэтому наденем темные очки», — сообщил автоматчик. «А отсутствие красных цифр никто не заметит». «Зачем вы это делаете?» — очень тихо спросил Бобби. В том доме засели алые. Автоматчик мотнул головой в сторону трехэтажного здания. Они подпускают только своих, а мы теперь как бы свои. Вспыльчивый захохотал и потряс над головой дробовиком. Убьем их всех! У тебя будет отличный репортаж, пообещал автоматчик. И они неспешно, поскольку среди алых чаще попадались пожилые, направились к дому. Остановились в шагах в тридцати ответили, подтвердив, что являются олдбагами, вошли внутрь и сразу открыли огонь, беспощадно уничтожая прятавшихся в доме стариков, изумленных, не ожидавших подвоха. И все, что мог сделать Челленджер, это вызвать за кадром полицию, сообщив, что группа алых истребляет невинных граждан и показать в эфире, как специальный отряд расстреливает не успевших ничего понять парней.